Глава 132. Симфония. Был ясный день, отливающий стальной синевою. Своды воздуха и воды соединялись почти неприметно для глаза во всепронизывающей лазури. Задумчивая высь была как-то по-женски прозрачна, мягка и чиста, а могучий, мужественный океан вздымался долгими, сильными,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 Своя объятия робкая невеста. Замкнутый и напряженный, Весь изборожденный узловатыми морщинами, Упрямый и неистовой С глазами горящими словно угли, Что светятся даже в зале развален, Стоял неведающий сомнений Ахав, В ясном свете утра, Подняв расщепленный шлем своего лба К чистому девичьему челу небес.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 О, Старбек, какой ласковый, ласковый ветер! И как ласково глядит сверху небо! В такой день, вот в такой же ясный день, как сегодня, я загорпунил моего первого кита, восемнадцатилетним мальчишкой-гарпунером сорок.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 о каменном застенке капитанской обособленности, так скупо допускающем извне сочувствие зеленого мира. О, гнетущая тоска! О, гвинейское рабство капитанского самовластия! Когда я думаю обо всем этом, о чем я до сих пор только наполовину догадывался...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 А куда я ем заплесни корки вдали за многие тысячи океанских миль от моей молодой девочки-жены, с которой я обвенчался, достигнув пятидесяти лет, а на следующий день после свадьбы отплыл к мысу Корн, оставив лишь одну глубокую вмятину в моей брачной подушке. Жена, жена...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 и у Старбика есть жена и сын, жена и сын его радушной, дружелюбной молодости. Как у тебя есть жена и сын, жена и сын твоей любящей, тоскующей отеческой старости. Прочь! Бежим отсюда, прочь! Позволь мне сию же минуту переменить курс,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 Детская ручонка на холме!» Но Ахав отвратил свой взор. Подобно источенный червем яблони, он затрепетал и уронил на землю последнее засохшее яблоко. «Что это? Что за неведомая, непостижимая, нездешняя сила?»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 В глубине своего собственного сердца Никогда бы не осмелился даже решиться, хаф ли я? Я ли, о Господи, или кто другой Поднимает за меня эту руку? Но если великое солнце Движется не по собственной воле,